Глава седьмая. Домой с метеоритом. Папа нашелся в медпункте чуть ниже по склону. Его унесло взрывной волной. Когда он влетел в окно медпункта, никто не удивился. На горно-лыжном склоне спортсмены часто вытворяют разные трюки. Папе зафиксировали ногу и заклеили царапину на лбу. Вовке выдали одеяло и лыжные ботинки, а коту накапали две с половиной капли валерьянки. Патрикеевы отправились в обратный путь. У Вовки в руках был узелок с уменьшенным метеоритом. Папа и кот тащили остальные волшебные вещи. Укладывать их в узелок побоялись, неизвестно, как они себя поведут столкнувшись с метеоритом. Не хватало только булавые слона, которые улетели вниз. Если терялось что-то из волшебного инвентаря, то на место происшествия выезжала особая сказочная комиссия, состоящая из щитовода Журжура, прозванного так за то, что у него все время урчало в животе, и некого тощего субъекта по прозвищу «Глаз-алмаз». Этот господин всего одним глазом мог заметить то, что для двуглазых оставалось незамеченным. Патрикеевы теряли инвентарь, как первоклассники варежки, часто и нечаянно. Комиссия практически всегда признавала потерю безвозвратной и выдавала замену. Но просто так сказочными предметами разбрасываться нельзя. Глаз-алмаз — прочесывал местность до последней травинки и камешка, пока оставалась надежда отыскать пропажу. Если предмет пропадал навсегда, счетовод Журжур -Жур доставал волшебный абак и подсчитывал убытки. Если предмет обнаруживался, без подсчетов Журжура тоже не обходилось. Не далее, как прошлой осенью, например, Патрикеев-старший забыл в цирке шапку-невидимку. Особой комиссии пришлось трижды посмотреть цирковые представления. Утреннее, дневное и вечернее. Съесть 6 мотков сахарной ваты, выпить 2 литра лимонада и сфотографироваться с обезьянкой, которая оторвала журжуру две пуговицы на рубашке. Шапка-невидимка нашлась. Глаз-алмаз поскользнулся на ней по пути в гардероб. Вычисления журжура выглядели следующим образом. 6 билетов в цирк, прибавить к сахарной вате с лимонадом, разделить на обезьяну и отнять у нее две пуговицы, не считая прорехи в шапке невидимки. Зашить шапку можно только невидимыми нитками. Опять расходы. Сами понимаете, такие профессионалы, как Журжур -жур и Глаз-алмаз, незаменимы, по крайней мере, в сказочном ведомстве. Когда вся троица, папа, Вова и кот вышла из капсулы перемещений, их ждала мама. — Вы как раз к завтраку, — сказала она. — Оладьи, — принюхался папа. Кот наморщил лоб. — Фу, не люблю оладьи. — А со сметанкой? — спросила мама. — Тогда совсем другое дело. Со сметанкой, — облизнулся кот. Bon a